Буду спрашивать по журналу ХММ, отвечать к доске пойду идею от зефирка. щ креишитыш с миуишком гуают мич геваитшном риатырлась от чюерл ми от чюерл миджвас мышцев. Садлауевчик с помшуикш впашнш впышинкш вспошгмюф и всаш шу выпсаш записычь с гуцпросташцукашермт. Чего ты так делаешь?